Часть третья. Воплощая план в жизнь. Глава шестнадцатая. Выполнение плана. В незапамятные времена жила-была одна женщина, которая получала всё, чего бы она только не захотела. У неё был любящий муж, многообещающая карьера, а скоро должен был родиться и ребёнок. Но тут произошло столкновение с реальностью. Мой грандиозный план сработал идеально. Я сразу же забеременела, и благодаря нашему переезду в Даллас ускорила программу подготовки по продажам в IBM. После того, как родится ребенок, я планировала взять пять недель декретного отпуска, а затем вернуться как раз к крупной конференции, чтобы без промедления приступить к работе специалиста по продажам и выйти на целевой уровень сделок. Но так вышло, что я слишком сильно ускорилась. Раньше закончила обучение и приступила к продажам на восьмом месяце беременности. «Ну хорошо», — говорят, «жизнь порой вмешивается в планы». Между долгими рабочими днями, дорогой на работу, попытками обставить дом на наш очень скромный бюджет и подготовкой детской комнаты, мы со Скотти начали посещать курсы подготовки к родам, где я без энтузиазма выполняла дыхательную гимнастику. Я лежала на полу, обложенная подушками. Скотти сидел позади меня, держал меня за руку и отсчитывал ритм. Глубокий вдох, короткий выдох. Вдох, выдох. Глубокий вдох. После двух или трёх повторов этого упражнения я начинала шёпотом повторять список покупок на обратном пути или пыталась обсудить наш график, потому что на самом деле я хотела эпидуральную анестезию. Что я ещё могу сказать по этому поводу? Мне совершенно не нравится боль, и я была рада избавиться от этой части появления ребёнка на свет. Я со всем уважением отношусь к женщинам, выбирающим естественные роды. Я просто не из их числа и не слишком хорошо переношу боль. По правде говоря, я вообще её не переношу. Я такая неженка, что начинаю орать, если порежусь листком бумаги. Я хотела избежать всех ужасов и перейти сразу к торжеству чудо-появления нового человека на свет. Скотти поддержал мой выбор. На самом деле, если уж говорить совсем честно, он не хотел видеть мою боль и не выносил крови, так что собирался просто присоединиться ко мне, когда всё закончится. Так что я воспринимала курсы подготовки к родам как бесполезную трату драгоценного времени. Я повторяла движения, но внутренне мы со Скотти оба махнули на них рукой. У меня должна была быть эпидуральная анестезия. Конец истории. Как говорится, вы получаете того ребёнка, который вам нужен, а не того, которого хотели. Кэтлин сразу же дала нам понять, что она думает о нас, принимавших решения вместо неё. 17 июня я проснулась очень рано. Да кто вообще спит в последней неделе беременности? Как обычно, мне срочно надо было пойти в туалет. Я осторожно выбралась из кровати, стараясь не потревожить Скотти и придерживая свой огромный живот. пока перекатывалась с матраса на ноги. Солнце только что взошло, и через окно виднелись контуры тихой улицы. Переваливаясь, я добралась до ванной и присела на унитаз. Я ощущала давление, но когда попыталась опорожнить мочевой пузырь, ничего не произошло. И тут меня накрыла схватка. «Это оно?» — подумала я. «Я рожаю?» Но происходило что-то странное. Всего несколько ударов сердца спустя я почувствовала следующую схватку. А не должен ли промежуток между ними быть подлиннее? «Скотти!» звала я. Я услышала, как он завозился в постели. Когда я встала и направилась к двери из ванной, меня вожгла еще одна схватка. «Скотти!» снова позвала я. «Дорогой, кажется, у меня схватки». Он сел на кровати. «Ох, ничего себе! Ладно, я принесу секундомер». Пока он ходил за прибором, я ощутила новую волну. На этот раз схватка была сильнее, и я согнулась пополам. «Слишком быстро. Разве они не должны начинаться медленно?» — заволновалась я. «Ладно, не нервничай, просто дыши». Секундомер подтвердил мои подозрения. Между схватками проходило менее пяти минут. «Не могу поверить, что это происходит. Надеюсь, я готова». Скотти звонил врачу, а я начала одеваться, то и дело останавливаясь и тяжело дыша, когда схватки скручивали меня изнутри. Затем тёплая рука Скотти обвела меня за плечи. «Малыш, ты только не паникуй, но мы немедленно должны ехать в больницу». К счастью, она была всего в 15 минутах езды от нашего дома, потому что к тому времени, когда мы приехали, у меня уже вовсю шли роды. Восемь сантиметров раскрытия. Ребенок уже был на подходе. Нет времени на эпидуральную анестезию. Мне, тому человеку, который не мог вынести даже самые незначительные боли, вот-вот предстояло пройти через естественные роды. Только представьте себе эту картину. Я лежу в приемном покое на каталке, со всех сторон окруженная этим ужасным светом флюоресцентных ламп. Медсестры пытаются поставить мне катетер. В это время я воплю от боли, умоляя дать мне обезболивающее каждый раз, когда у меня хватает дыхания, чтобы говорить. Скотти держит меня за руку и гладит по лицу, пытаясь успокоить. Медсёстры кричат друг на друга, пытаясь выяснить, где врач. Вокруг царит хаос. Наконец, меня увозят люди в зелёных медицинских халатах. В возбуждении они решают, что Скотти хочет присутствовать в природах. Поэтому они надевают на него халат, и все мы отправляемся в родзал. Всё в точности не так, как мы планировали. Я не проделала ни одно из упражнений, предназначенных для того, чтобы подготовиться к боли, и теперь я скатываюсь на самое дно. Бедный Скотти так паникует, что может только сжимать мою руку, когда я кричу. Когда боль на секунду отступает, я воплю. «Скотти, отпусти мою руку!» Он давил её так сильно, что остались синяки. Что я могу сказать о Кэтлин? Она решительный человек и, к счастью, знала, что пришла пора появиться на свет. Насколько бы несуразной ни была эта сцена, всё закончилось за 15 минут, как-то так. Я тужусь изо всех сил, когда слышу, как кто-то восклицает. «Наконец-то!» Услышав это, я чувствую физическое облегчение. «Это девочка!» Потом я слышу крик своего ребёнка. Медсестра кладёт её ко мне на кровать. Краем глаза я вижу что-то маленькое и белое. Глаза у неё закрыты. Маленькие кулачки двигаются беспорядочно. И тут медсестра забирает дочку, чтобы её вымыть. Я закрываю глаза. Грудь тяжело поднимается и опускается. Я пытаюсь восстановить дыхание. Я умираю от жажды и усталости. И одновременно ощущаю огромное облегчение и счастье. Скотти склоняется над кроватью, и прежде чем он успевает что-то сказать, я выдыхаю. «Ты выжил». Он смеётся и целует меня. С этого момента мы всегда были семьёй. Никакого значения не имело всё, что мы планировали. В этот момент меня не волновало ничего, кроме нашей дочери. Когда меня привезли в двухместную палату, я насквозь промокла от пота и охрипла от криков из-за родов за 15 минут. Соседка села на кровати и посмотрела на меня. «Это вы только что родили?» — спросила она. «Это ваши вопли, я слышала». Слегка поёжившись, я кивнула. Очевидно, вся больница была в курсе, что Кэтлин готовится появиться на свет. следующие несколько недель мы с Кэтлин принадлежали только друг другу. Этот уникальный этап родительства, когда вся личность разрушается и воссоздается, когда ты смотришь в лицо своего ребенка, когда падаешь от усталости во время бессонных ночей, когда чувствуешь себя слабой и уязвимой, и сильной от того, что прикоснулась к чуду появления жизни. Кэтлин была такой прекрасной, что у меня перехватывало дыхание. Также она уничтожила все мои убеждения в том, что я могу быть более сильной и умелой по сравнению с другими и способна управиться с новорожденным и вернуться на работу через несколько недель. Что произошло с мастером стратегического планирования по имени Шелли? Куда делась та Шелли, которая была так уверена, что все контролирует? Неожиданно я ощутила, что по большей части не имею абсолютно никакого понятия о том, что делаю. Я снова была всего лишь человеком перед всем огромным миром. Просто Шелли, одинокой и встревоженной. Я давно не чувствовала себя такой уязвимой. Всю свою жизнь, чувствуя себя незащищённой, я всегда полагалась на своих родных, и они давали мне силу. В эти первые недели родительства, на самом деле, в любое время, Скотти мог взять на себя весь мой груз, если нужно. Время от времени это мне действительно необходимо. Его спокойствие и способность преодолевать трудности — вот что позволяет мне собраться. Мама тоже была со мной. Она прилетела, чтобы помочь нам на целых две недели. Вскоре у нас была ещё и дополнительная помощь. Бекки. Няня, которая приехала вскоре после рождения Кэтлин, и постепенно мы наладили повседневную жизнь. В больнице у нас была отличная няня, которая предложила, несмотря на то, что я кормила грудью, использовать во время ночного кормления бутылочку, так что Скотти мог взять его на себя. Я определённо вышла замуж за того самого мужчину. В качестве дополнительного преимущества это позволило легче перейти на искусственное вскармливание, когда я, наконец, вышла на работу. Задолго до этого события мы установили расписание. Скотти кормил Кэтлин в два часа ночи, я в шесть утра, а Бекки начинала заниматься ею с восьми. Скотти очень рано уходил на работу, в пять или шесть утра, и оставалась дома до восьми. Бекки проводила с Кэтлин весь день, а Скотти возвращался примерно в половине пятого и сменял ее. Я приходила домой к семи. После того, как мы втянулись в эту рутину, мой режим сна, в конце концов, вернулся к нормальному, и тревожность уменьшилась. Но поначалу я и не подозревала, что такое произойдет. Тем не менее, знать, что у нас есть расписание, было полезно. Начиная беспокоиться о возвращении на работу, я напоминала себе. Я это планировала. Все будет хорошо. Однако было нелегко. Если бы только я знала, как трудно будет вернуться на работу через пять недель, я бы не стала ничего такого планировать. Но я была одержима и полностью доверяла плану, который заставлял меня двигаться вперед. Я знала, что мы со Скотти разработали стратегию, соответствующую моим амбициям. И думая об этом таким образом, я снова хотела вернуться на свой путь. Ух! Ух! Я все еще качаю головой, когда вспоминаю 23-летнюю Шелли и то, какой напористой она была. Например, моя первая неделя после возвращения на работу совпала с первой крупной конференцией специалистов по продажам. Зная, что предстоит такое мероприятие, я начала работать, как только смогла, после рождения Кэтлин. В конце концов, это была не просто конференция, а еще и корпоративная вечеринка, куда я должна была явиться в купальном костюме. Кто такое пропустит? Даже собрать вещи в поездку было большим делом. я должна была перемерить всю свою одежду, чтобы посмотреть, подходит ли она мне. При этом то и дело приходилось останавливаться, чтобы покормить плачущую дочь или сцедить молоко, пока Скотти и Бекки перекраивали расписание, чтобы заботиться о Кэтлин в моё отсутствие. Думаю, муж беспокоился обо мне, но ни на секунду не дал мне почувствовать вину из-за того, что я уезжаю на конференцию так рано. Он понимал, что эта возможность важна для меня и полностью меня поддерживал. Хвала небесам, поскольку даже сама мысль об отъезде вызывала горе. я с трудом могла выразить его словами. Это было чувство, идущее откуда-то из самой глубины души, на уровне биологии и генетики. Тем не менее, я это сделала. Я упаковала чемодан, тысячу раз поцеловала на прощание своего мужа и дочку и села в такси, направляясь в аэропорт. Когда машина поехала, я смотрела в окно. Я могла видеть отражение своего лица, накладывающиеся на улицы Далласа и бегущие по ним машины. «Ух ты!» — подумала я. «Я действительно это делаю». Я возвращаюсь к своей жизни в IBM. Но теперь я чувствовала себя совсем по-другому. Я была другой. Сделать шаг вперёд в своей карьере — это было увлекательно. Но откуда это подавляющее уныние? Я такого не ожидала. Какая гремучая смесь эмоций. В аэропорту я не могла перестать думать о Кэтлин. И тут же, как будто обостряя проблему, начало прибывать молоко. Мне пришлось бежать в туалет и менять прокладки в лифчике. И тут в голову пролез мой старый знакомый. Голос полный сомнений. А я вообще смогу это сделать? Честно говоря, я не знала, но собиралась узнать. В тот момент, если бы мне сказали, что конференция отменяется, я бы за пять минут прилетела домой и схватила на руки своего ребёнка. Но если бы мне сказали, что я должна пропустить конференцию, что быть с дочерью гораздо важнее, чем сделать этот основополагающий шаг в моей карьере, не знаю, что бы я сделала. Хотя всё-таки предполагаю, что знаю. Компания не принуждала меня выходить на работу так рано. Это было моим выбором. Я поехала на конференцию, потому что была уверена, с Кэтлин всё будет хорошо. Они позаботятся, мой муж и няня. А если пропустить конференцию, то это отбросит меня назад в моей карьере. Я сделала рациональный выбор и платила за него эмоционально и физически. Оставить Кэтлин было так тяжело. У меня болело сердце и ныла грудь. Я резко прекратила грудное вскармливание, потому что хотела кормить ее до самого выхода на работу. Боль и недомогание от этого решения были совершенно реальными. Но я бы сделала это снова. Вы должны помнить, что этот момент значил для меня. Я планировала его еще в школе. Ради него я пошла в университет. У меня была стратегия, ведущая к нему. Я прошла обучение в ускоренном темпе. Ради него. Этот миг должен был стать первым реальным эпизодом, когда взрослая Шелли находится на работе и выполняет обязанности, ради которых ее наняли. Да, несколько недель перед рождением Кэтлин я работала на процентах, но это было далеко не то же самое. Тогда я не была нормальным специалистом по продажам. Я была новенькой, да еще очень беременной. На этой конференции я, наконец, увижу свои возможности и достижения. Я была готова стать Шелли-специалистом по продажам, не более того. Еще важнее было то, что трехдневная конференция проводилась только раз в год, и мне было необходимо выполнить свой план продаж. На мероприятии мне предстояло встретиться с представителями всех моих клиентов. 7-Eleven, Нейман Маркус, продуктовые сети, крупные предприятия розничной торговли, охватывающие всю страну. Настало время произвести впечатление и начать завязывать отношения. Мне нужно было, чтобы они запомнили моё лицо, узнали меня, потому что, уж будьте уверены, я собиралась продавать им свою продукцию в будущем. Я должна была быть там, я хотела быть там. И шагнув через порог, я уже была счастлива там находиться. Более-менее таким образом и складывались мои первые годы жизни как жены, матери и работающей женщины. Мне постоянно приходилось выбирать, от чего отказаться. Так и сложилась вся моя взрослая жизнь. Я не жертвовала, а выбирала. В конце концов, конференция прошла хорошо, хотя и быстро. Честно говоря, сейчас я едва ли могу вспомнить хоть один момент этого мероприятия, но зато прекрасно помню, как вернулась домой. Устала и счастливая, я выскочила из такси и вбежала в переднюю дверь. В доме было темно и тихо. Кэтлин давно уже должна была спать. Я открыла дверь и обнаружила Скотти, прикорнувшего на стуле в гостиной. Он дремал. «Он выглядит куда более утомлённым, чем я», подумала я. Я крепко его обняла. Затем тихо и очень быстро побежала посмотреть на свою малышку. Она спала, как ангел. Светло-шоколадная кожа вся в складочках и уже наметился второй подбородок. У нее были крошечные ушки и практически отсутствовали волосы, только тонкий коричневый пушок. Во сне у нее двигались губы, как будто она разговаривала. Меня переполняла любовь. И тут же плелось молоко. Через несколько дней после конференции нам со Скотти позвонил наш приятель Джерри. «А что вы делаете сегодня вечером? Мы узнали, что в клубе сегодня выступает отличная группа. Хотите пойти?» Я едва не разразилась истерическим смехом, но сумела превратить его в фырканье. «Джерри, ты с ума сошел? Ты помнишь, что у нас теперь ребенок?» «Ой, да», — ответил он, — «я совсем забыл. Вы же можете пригласить няню, правда?» Теперь я уже рассмеялась в голос. «Э, нет, я не могу сегодня вызвать няню без предварительной договоренности. Идите и детей веселитесь без нас». Повесив трубку, я увидела, что Скотти смотрит на меня с забавной улыбкой. «Что?» — спросила я, еще немного посмеиваясь. «Аршамба, кажется, теперь мы будем танцевать только у себя дома». Он протянул руки, и мы в полной тишине медленно протанцевали по нашей гостиной. Я не могу сказать, о чём тогда думал Скотти, но мои мысли были очень ясными. Всё это по-настоящему. Наша прежняя жизнь закончилась навсегда. И это нормально. Выяснилось, что у нас нет времени, чтобы потанцевать даже в гостиной. В следующие два года всё, что мы делали, это работали, готовили, ели и спали. Дни слились в одни бесконечные сутки. Ночи были слишком короткими. Разумеется, у нас было бесчисленное множество радостных моментов, но они терялись среди бесконечных обязанностей и отсутствия полноценного сна. Матерью быть трудно, особенно матерью младенца. Так много требований, а часов в сутках не хватает. Ничего удивительного, что многие женщины в этот период жизни ощущают стресс и начинают относиться к себе критически. По крайней мере, некоторое успокоение можно найти в том, что трудно всем, и в этом вы не одиноки. Труднее всего для меня было помочь Кэтлин, когда она плакала. У меня руки опускались от того, что она никак не могла сообщить мне, что не так. «Просто поговори со мной», — умоляла я, но, разумеется, говорить она не могла. И мы обе всё глубже погружались в отчаяние. Скотти, кажется, справлялся лучше. Он считал её плач естественным. Или, может быть, так я это воспринимала. Я просто не хотела, чтобы мой ребёнок страдал, и когда я не могла ей помочь, это становилось для меня пыткой. Как бы то ни было, Кэтлин развивалась хорошо. Она была красивой и такой умной. Мы восхищались тому, как быстро она учится. С помощью Бекки наша крошка расцветала, и, несмотря на дела и смазанные дни, Я знала, что жизнь идет в точности по плану. Мы составили стратегию и бюджет, шли на уступки, так что могли продолжать работать, зная, что наша дочь в безопасности и счастлива. Я научилась доверять своим решениям и со временем становилась все более уверенной в себе. Все шло просто отлично. Более того, я увидела силу нашего стратегического планирования. Если бы мы изменили хоть один элемент нашего финального плана, не отдали в нашем бюджете приоритет уходу за ребенком, купили более дорогой дом, новые машины или тратили больше денег на развлечения, все это стало бы невозможным. Теперь у меня было ощущение безопасности, потому что я знала, что о моей дочери хорошо заботятся. Ради него я пожертвовала другими вещами, и это была хорошая сделка. Я была очень благодарна прошлым Шелли и Скотти и бросилась в работу, чувствуя себя гораздо более уверенной.